Глава третья. Бизнес. Как-то мне довелось пообщаться с представителем одной известной российской компании из автомобильной отрасли. Он поделился проблемой. Российское законодательство постоянно меняется, из-за этого часто приходится менять инструкции к автомобилям. Это кропотливая рутинная работа, которую постоянно приходится повторять. Вот бы появилась такая технология, рассуждал он, которая могла бы делать это за человека и за пару минут, обновлять данные, сверившись с актуальным законодательством. Когда мы общались, это казалось фантастикой. Сейчас, в мире, где чат GPT набирает стремительную популярность, это уже реальность. Модель в целом изменила отношение к словам «возможно» и «невозможно», позволив оптимизировать многие бизнес-процессы в самых разных областях. Я вижу это по своей компании. Я занимаюсь обучением и большую ставку в бизнесе делаю на маркетинг. Пару лет назад мне пришла идея создать редакцию, которая бы создавала объясняющие тексты, которые рассказывают, зачем нужен и как устроен наш продукт и прочее. В целом идея не нова, но работает хорошо. Мы смогли значительно повысить приток клиентов и стали думать, как можно оптимизировать работу команды и повысить результаты. Как раз в это время я впервые попробовал чат GPT. Будучи языковой моделью, она лучше всего справляется с текстовыми задачами. Поэтому в качестве эксперимента я предложил нашим авторам использовать ее в работе. Результат оказался ошеломительным. Продуктивность редакции выросла в разы. Повторюсь, сейчас 6 человек выпускают не 30 лонгридов в месяц, а 300. Получается, что один человек в день в среднем может написать 1-2 длинных текста. Такой скоростью может похвастаться редкий журналист, натренированный годами работы над срочными новостями. Кейс Заракодера. Есть несколько способов написать текст с помощью нейросетей. Первый – генерировать материал сплошным текстом с помощью одного промпта. Он может быть таким. «Я хочу, чтобы вы выступали в роли очень опытного риэлтора и высококлассного копирайтера» свободно говорящего и пишущего по-русски. Напишите текст длиной не менее 500 слов. Стиль, деловой, информативный, с пользой и личным опытом. Статья должна быть отформатирована, разбита на абзацы, иметь заголовки и, при необходимости, списки перечислений. Даю вам заголовок. Покупка квартиры в новостройке Костромы. Гармония современного комфорта и древнерусского колорита. Используйте в тексте непрямые вхождения следующих ключевых слов новостройка Волга квадратные метры. Что здесь важно, мы указываем первое в какой роли выступает модель как автор статьи, второе количество слов, третье стиль, четвертое заголовок. И пятое ключевые слова. Получив текст, мы можем использовать другие промты, чтобы поправить моменты, которые нас не устроили, например, увеличить или уменьшить количество символов или убрать повторяющиеся слова. У этого способа есть недостатки. Генерируя большой текст, нейросеть зачастую перескакивает с одной темы на другую. Поэтому результат может не соответствовать поставленной задаче. Другой нюанс. Ответ модели ограничен по знакам. Как только она достигает лимита, то останавливается. Чтобы модель продолжила, нужно ее об этом попросить, но она не всегда продолжает с того места, где остановилась. Текст более высокого качества можно получить, используя метод блочной генерации. Он подразумевает несколько этапов написания материала. На первом нужно попросить нейросеть сгенерировать структуру статьи. Для этого можно использовать следующий промпт: Создай структуру статьи «Покупка квартиры в новостройке Костромы». «Гармония современного комфорта» и «Древнерусского колорита». После того, как она выдаст скелет будущего материала, нужно выбрать подходящие разделы. Далее нужно попросить модель по очереди сгенерировать текст для каждого из них. Так как модель может галлюцинировать и генерировать несуществующие примеры, итоговый материал нужно обязательно проверить, провести факт-чекинг. Далее можно проверить получившийся текст на актуальность, например, на портале text.ru, сделать скрины. Причем нам удалось не только набрать темп, но и не потерять в качестве. Если судить по статистике, то количество отказов по статьям, число людей, которые не дочитали текст до конца, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта, сравнимо с написанными человеком. Процент отказов сравним со статьями, которые пишут живые авторы. Да, формулировки иногда могут быть кривыми, и люди на наших курсах довольно часто угадывают, кто что написал. Но в целом статистика доказывает, что такого качества достаточно, чтобы выполнять бизнес-задачи. Безусловно, я не первопроходец. Как я уже рассказывал в прошлой главе, даже самые консервативные известные редакции в мире пробуют нашумевшую технологию и с ее помощью оптимизируют свою работу. Это позволяет сократить издержки, например, за счет замены людей технологией. Мы пошли иным путем. Модель стала для наших авторов тем самым ускорителем, о котором я неоднократно говорил в этой аудиокниге. Она позволяет как бы включить турборежим и писать тексты со скоростью света. Таким образом мы смогли нарастить трафик. На наш сайт заходит больше людей, которые впоследствии могут купить что-то из наших продуктов. Если смотреть шире и говорить не только про генеративный искусственный интеллект, то искусственный интеллект в бизнесе давно не новость. Первые попытки использовать искусственный интеллект в корпоративном секторе можно было наблюдать в середине XX века. Тогда появились экспертные системы, которые помогали компаниям принимать решения. Активно подобные технологии внедрялись в финансовом секторе. Там системы автоматизировали такие задачи, как кредитный скоринг и оценка рисков. Со временем пользу искусственного интеллекта в экспертных системах осознали и в других секторах экономики. Производственные предприятия использовали искусственный интеллект для оптимизации процессов, контроля качества и профилактического обслуживания, сектор логистики для улучшения планирования маршрутов и управления запасами, Индустрия здравоохранения углубилась в экспертные системы для медицинской диагностики и рекомендаций по лечению. Первоначальное внедрение искусственного интеллекта в этих секторах заложило основу для последующих волн инноваций, продемонстрировав ощутимые преимущества интеграции интеллектуальных технологий в различные сферы бизнеса. По мере эволюции искусственного интеллекта его функции в бизнесе расширялись. Росла сложность приложений широта его использования. В 1980-х и 1990-х годах алгоритмы машинного обучения позволили предприятиям использовать данные для прогнозной аналитики, управления взаимоотношениями с клиентами и прочим. В 21 веке широкую популярность в бизнесе приобрели рекомендательные системы. Даже если вы не разбираетесь в технологиях, то должны знать, о чем я. Рекомендательные системы стоят за рекламой фильмов, постов, которые могут вам понравиться и прочим. Впервые подобную технологию упомянул шведский ученый Юси Карлгрен, описав ее как цифровую книжную полку. Использовать ее активно начали уже в 2000-х годах. Тогда, например, алгоритмы рекомендаций начали проникать в сферу электронной коммерции. Одним из пионеров в этой области является онлайн ритейлер Amazon. Рекомендательные системы популярны на стриминговых площадках которые предлагают пользователям фильмы по запросу. В 2006 году один из лидеров рынка Netflix, тогда компания по прокату DVD-дисков по подписке, даже запустила конкурс на лучший рекомендательный алгоритм. Чтобы получить приз в 1 миллион долларов, независимым разработчикам требовалось повысить точность алгоритма рекомендаций на 10%. В 2009 году, спустя 3 года после старта соревнования, приз вручили команде, Белкорс Прагматик Каос. Параллельно компании внедряли чат-ботов для обслуживания клиентов, аналитику на основе искусственного интеллекта, для принятия решений на основе данных и исследовали потенциал нейронных сетей в решении сложных задач. Повсеместная доступность облачных вычислений и возросшая вычислительная мощность еще больше ускорили интеграцию искусственного интеллекта в бизнес-операции. Сегодня искусственный интеллект используется повсеместно и помогает оптимизировать цепочки поставок, персонализировать маркетинг и многое другое. Генеративные нейросети, безусловно, открыли перед бизнесом новые возможности. Они могут создавать не только длинные связанные тексты, но и код для разработчиков, проверять документы за юристов и так далее. То есть, по сути, искусственный интеллект может оптимизировать работу почти любого специалиста. От копирайтера до программиста. Кроме того, существуют десятки типов коммерческого применения искусственного интеллекта, которые пока не стали массовыми. Технологии используют в парфюмерии. Искусственный интеллект анализирует данные и предлагает формулы для духов, о которых человек сам бы никогда не подумал. Схожим образом они применяются в кулинарии и в других сферах, и это открывает огромные перспективы для бизнеса в самых разных индустриях. По оценкам компании стратегического консалтинга «Яков и партнеры», экономический потенциал от применения технологий искусственного интеллекта в России к 2028 году может составить от 22 до 36 триллионов рублей. Реализованный эффект на рост выручки и сокращения затрат компаний может составить от 4,2 до 6,9 триллионов рублей. Среднее внедрение генеративного искусственного интеллекта среди компаний России около 20%, что эквивалентно влиянию на ВВП до 4%. Эффект от генеративного искусственного интеллекта составит от этого значения от 0,8 до 1,3 триллионов рублей, сказано в исследовании. По мнению аналитиков, около 70% экономического потенциала приходится на транспортную, банковскую и IT-отрасли, ритейл и производство потребительских товаров, а также, к моему удивлению, на добывающую промышленность. Первыми, как это часто бывает, инновации адаптируют под себя крупные компании. Например, гигант Microsoft, один из крупных инвесторов OpenAI, интегрировал чат GPT в свой поисковик Bing. Это позволило сделать поиск более интерактивным и человечным. Теперь вместо набора ссылок можно получать информацию в поисковике через беседу. Также поступили разработчики популярного приложения для изучения языков Duolingo. Компания использовала продвинутую версию чата GPT-4 и на ее основе создала Duolingo Max. С этим сервисом можно общаться как с репетитором. Благодаря языковой модели он может отвечать на вопросы студентов, объяснять их ошибки или хвалить за правильные ответы, как делал бы это человек. Другая функция позволяет студентам отрабатывать свои языковые навыки. Приложение меняется как хамелеон благодаря генеративной модели и выступает то бариста в парижском кафе, то продавщицей в цветочной лавке и так далее. Создатели популярного приложения для мгновенного обмена сообщениями Snapchat тоже встроили искусственный интеллект в свой продукт. Бот под названием MyAI — отображается как обычный контакт в списке друзей пользователя. В любой момент ему можно написать и попросить о помощи или просто ради развлечения. Сервис подскажет идеальный подарок на день рождения, поможет спланировать длинные выходные, предложит рецепты блюд на ужин и прочее. Платформа для совместной работы Slack тоже не осталась в стороне и выпустила приложение на основе чат GPT. Оно помогает управлять рабочими процессами и повышать производительность. У пользователей плагина всегда есть помощник, который ответит на рабочие вопросы или подскажет нестандартные решения задачи. Экономический эффект таких продуктов пока неизвестен, но он демонстрирует широту применения искусственного интеллекта в бизнесе. Возможности нейросетей исследуют компании за пределами технологического сегмента. Среди них — Кока-Кола. Производитель безалкогольных напитков заключил партнерство с консультантами Bain Company с целью использования чат-GPT для помощи в маркетинге и создании персонализированного обслуживания клиентов. Согласно пресс-релизу, компания планирует использовать эту технологию вместе с инструментом генерации изображений доли для создания персонализированных рекламных текстов, изображений и сообщений. Большой брат. В целом, как видно из озвученных примеров, многие фирмы не просто дают своим специалистам доступ к чату. Они интегрируют нейросети в свои продукты. Любопытно, что так делают не только крупные компании, но малый и средний бизнес. А для многих чат стал буквально бизнес-инкубатором. В прошлой главе мы познакомились с профессиями, которые можно автоматизировать практически на 100%. В исследовании Пенсильванского университета и OpenAI указаны и другие специальности, которые меньше подвержены автоматизации в силу ограничений модели. Хрестоматийный пример — математика. Например, модель OpenAI-01 находится в 89% по вопросам соревновательного программирования. Входит в число 500 лучших студентов в США на отборочном этапе к математической олимпиаде США и превосходит уровень точности докторов наук по физике, биологии и химии в тесте GPQA. Если говорить простыми словами, модель решает олимпиадные задачи по математике, физике, биологии значительно лучше, чем в среднем учащиеся в США. Я решил проверить, насколько чат умеет решать вступительные задания в российские вузы и прорешал последний открытый вариант дополнительных вступительных экзаменов, на Мехмат МГУ за 2023 год. Из семи задач нейросеть справилась с шестью, при этом пошагово объяснила решение и дала правильный ответ. Вы можете сами это проверить, решать задачи из ЕГЭ, ОГЭ или вступительных экзаменов в ВУЗы. Чат может решить сложные логические задачи, но если требуется сделать точные вычисления, языковая модель может ошибаться. В этом случае она прибегает к помощи друга. По сути, это надстройки, которые расширяют возможности языковой модели. Они представляют собой модули, которые адаптированы под конкретные задачи конечных пользователей. Так, подобные ассистенты на базе искусственного интеллекта позволяют искать нужную информацию в интернете, производить вычисления, вызывать внешние сервисы для получения нужной информации. Один из таких друзей – функционал, который называется «Запуск кода». Чат самостоятельно его вызывает, когда нужно проанализировать данные или таблицы или произвести сложные вычисление. Фактически, чат GPT получает от пользователя запрос на естественном языке и передает задачу своим подчиненным, агентам, а потом, получая от них материалы в машинном виде, переводит их на человеческий язык и отдает клиенту. Сейчас количество таких агентов растет по экспоненте, а это значит, что возможности чата расширяются пропорционально. Говоря словами разработчиков OpenAI, они становятся глазами и ушами для языковых моделей, предоставляя им доступ к свежей, личной или же специфической информации для общего обучения модели. По последним данным, пользователи создали уже более трех миллионов кастомных версий GPT под самые разные задачи. С одной стороны, агенты до бесконечности расширяют возможности чата, превращая его в большого брата с большим количеством подчиненных, которым он может делегировать любую задачу. Это очень похоже на то, как работает руководство компании, распределяя задачи между отделами и сотрудниками. Нанимая новые плагины, такой автономный агент может практически безгранично усложнять свои процессы и наращивать функционал. С другой стороны… Это позволяет стартапам получать доступ к мультимиллионной аудитории за счет интеграции своих продуктов с чатом, а это мечта любого стартапера. Инновации. На мой взгляд, генеративный искусственный интеллект в случае массовой адаптации может серьезно ускорить разработку инновационных продуктов. Как я уже говорил, уже сейчас с помощью, например, чат GPT можно писать код, не зная языков программирования. То есть любой человек, обладая минимальным знанием модели и используя правильные промпты, может решать самые разные задачи. Из простого. Скажем, у вас есть отсканированные документы, 50 PDF-файлов по одной страничке каждой, и вам нужно объединить все эти страницы в один PDF-файл. Вы можете воспользоваться готовыми сервисами в интернете, которые объединяют для вас файлы но нет никакой гарантии, что ваши данные останутся в безопасности. А если вам нужно сделать какие-то необычные действия с этими документами, например, выбрать только четные страницы, или сделать так, чтобы страницы в документ добавлялись по специальному алгоритму, в этом случае онлайн-сервисы уже не помогут. Вы можете обратиться с этой задумкой в чат и попросить написать Python-скрипт для выполнения этой задачи, задавая правильные вопросы, Можно создавать фрагменты кода по аналогии с блочной генерацией текстов, а дальше собрать их воедино. Если на этапе сборки произойдет ошибка и код не будет работать, бот подскажет, как ее исправить. Проверить результаты можно с помощью код интерпретер плагина, который тестирует код, а также анализирует данные и решает математические задачи. Эта функция, на мой взгляд, пока недооценена. Ей мало кто пользуется, но она упрощает многие задачи. Пользователь. У меня в папке «Скан» лежит 50 PDF-документов, пронумерованных 01 PDF, 02 PDF и так далее. Напиши код на питоне, который объединяет эти PDF-документы в следующем порядке по страницам. 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8 и так далее. Чат GPT. Для выполнения этой задачи мы можем использовать библиотеку PyPDF2, которая позволяет считывать содержимое PDF-файлов и объединять их. Код ниже объединяет указанные PDF-документы в требуемом порядке. Прежде всего, убедитесь, что у вас установлена библиотека PyPDF2. Вы можете установить ее, выполнив команду pip install pypdf2 в командной строке или в вашей среде разработки. Ниже приведен код, который объединяет ваши PDF-документы в нужном порядке. Этот код сначала создает список страниц в требуемом порядке для каждого документа, а затем добавляет эти страницы в общий PDF-файл. В результате вы получите файл merged.document.pdf в той же папке, что и исходные документы, который будет содержать все страницы в указанном порядке. В указанном примере пользователь дает задание нейросети, сформулированное на естественном русском языке. Нейросеть понимает смысл, превращает неструктурированное описание в работающий алгоритм, пишет инструкцию, как этот код использовать и какие дополнительные библиотеки нужно установить. Для того, чтобы воспользоваться этим решением, вам не нужно знание языка Python. Вы просто получаете готовый код, который можете запустить. Дополнительное преимущество такого метода заключается в том, что код запускается локально на компьютере пользователя, что исключает утечку данных, что особенно актуально для корпоративных клиентов. Приведу пример из практики своей компании. У нас есть база данных, где собраны имейлы всех участников наших курсов по работе с нейросетями. Часть клиентов регистрировалась с корпоративных почт. Мы рассудили, что можем взять эти имейлы, определить название компании и написать им с B2B-предложением. Однако как это сделать, когда база насчитывает 400 тысяч человек? Такой файл весит 250 мегабайт, и Excel зависнет даже при попытке открыть документ. Еще год назад такая задача решалась бы с помощью аналитика данных который загрузил бы данные в базу данных, написал бы код, который работает с этими данными. Для этого нужно было бы написать техническое задание, передать данные и ждать результата. По моей практике такая задача заняла бы как минимум неделю. Я обратился к чату и написал с его помощью код, который прошелся по базе данных и выбрал все непубличные домены, то есть не Gmail, Mail, Яндекс и прочее. Кстати, список публичных доменов чат мне тоже подсказал. На все это мне потребовалось около 20 минут. Но я решил обогатить данные и попросил нейросети написать код, который прошел бы по всем полученным доменам, открыл главную страницу сайта, скопировал бы текст с нее и с помощью модели GPT-4 написал один абзац, чем эта компания занимается. Таким образом, я получил не просто список подходящих клиентов, но и еще краткое описание, чем занимается компания. На всю отладку программы у меня ушло не более двух часов, при том, что самостоятельно я не написал ни строчки кода. По сути, чат помогает реализовать идею демократизации инноваций, о которой говорил американский экономист, профессор Массачусетского технологического института Эрик фон Хиппель с середины 1970-х годов. Он писал о том, что инновационные продукты создаются экспертами и организациями со значительными ресурсами, в том числе финансовыми и технологическими. При этом пользователи могут видеть решение своих проблем иначе, чем разработчики продуктов. Поэтому Хиппель взывал к более инклюзивному подходу к разработке инноваций, когда в этом процессе могут принимать участие обычные люди, не эксперты. По его мнению, потенциальные пользователи продуктов смогут сами разрабатывать нужные сервисы, не полагаясь в этом на компании. Это он и назвал демократизацией инноваций. И это как раз становится возможным благодаря моделям на основе генеративного искусственного интеллекта вроде ChatGPT. Представьте, что вам не нужно искать сервис для контроля питания. Вы можете создать его сами, при этом быстро, не изучая языки программирования несколько месяцев. Для разработчиков это печальная новость. Фактически они становятся не нужны. Нейросети уже заменяют джунов, младших специалистов, и в обозримом будущем в следующие 3-5 лет это коснется и более продвинутых специалистов. Архитектор с помощью нужных промптов будет создавать код, который станет работать даже лучше, чем если бы код написал человек. И это уже реальность. Да, сгенерированный код не всегда такой же качественный, как написано человеком. Но если исключить из этого процесса человека и отдать код машинам? В целом так уже происходит в зарокодинге. Байбл генерирует код, и нам не важно, что под капотом и как машина это делает. Главное — получить работающее решение. Рассуждающие нейросети Искусственный интеллект учится думать как человек. В последние годы нейросети совершили качественный скачок. Они научились рассуждать, то есть показывать ход своих мыслей при решении задач. Появление так называемых рассуждающих моделей вызвало большой резонанс. Одни эксперты считают это очередным витком хайпа вокруг искусственного интеллекта, другие — настоящим технологическим прорывом. Сейчас рассуждающие модели есть во всех современных нейросетях, начиная с зарубежных чат GPT и GROG, китайских DeepSeek и QN, и российских чат с Алисой и GigaChat. Хайп или прорыв. В начале 2025 года мир заговорил о новой китайской нейросети DeepSeek R1, которую сразу окрестили мыслящей или рассуждающей. Даже люди, далекие от технологий, слышали это название в новостях. Всего за несколько дней после запуска DeepSeek R1 возглавила мировые чарты по скачиваниям и спровоцировала панические настроения на бирже. Сообщалось, что из-за появления этой модели совокупная капитализация крупнейших технокомпаний рухнула на триллион долларов. Настолько сильным был эффект неожиданности. Возник вопрос, перед нами действительно новый этап развития искусственного интеллекта или просто раздутая сенсация. С маркетинговой точки зрения ситуация напоминала классический хайп. В тот же период крупные политики громко заявляли о беспрецедентных инвестициях в искусственный интеллект. Например, Дональд Трамп анонсировал 500 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта в США. Китай обещал вложить 1 триллион юаней, а лидеры Европы заговорили о собственных нацпроектах. На этой волне любая AI-новинка притягивала внимание. DeepSeek R1 удачно появился в момент, когда интерес общества к теме был на пике. Многие сперва посчитали ажиотаж вокруг китайской мыслящей модели искусственно раздутым. Однако при более внимательном рассмотрении стало ясно, рассуждающая нейросеть, способная показывать логику своих выводов, Анализировать информацию, исправлять ошибки и обосновывать ответы — это не просто пиар, а реальный технологический прорыв. Впервые мы получили систему, которая не только выдает ответы, но и делится ходом своих мыслей, фактически думая вслух, подобно человеку. Такой подход называют «chain of thought» — цепочка мыслей, и он действительно улучшает качество ответов модели. Как отмечает издание The Guardian, модель DeepSig R1, являющаяся Chain of Toad системой, при получении сложного вопроса проговаривает решение шаг за шагом, и этот простой трюк колоссально повышает качество ответа. Проще говоря, когда нейросеть рассуждает вслух, она реже ошибается и лучше справляется со сложными задачами, особенно в математике и программировании. Недаром DeepSeek R1, на удивление, легко решила многие задания, с которыми раньше справлялись лишь лучшие западные модели. Важно и то, что разработчики сделали DeepSeek R1 открытой. Ее код и ход мыслей доступны сообществу. Благодаря open-source подходу, тысячи инженеров по всему миру сразу подключились к изучению и улучшению новой технологии. В результате всего за несколько месяцев возможность пошагово расписывать процесс мышления стала новым стандартом для систем на основе искусственного интеллекта. Уже десятки других моделей от OpenAI 3 и GroK 3 до Gemini 2.5 и Cloud 4 Sonnet научились подробно показывать ход своих рассуждений. Даже OpenAI пересмотрела свой курс. Их модель GPT-версии 4.5 оказалась последней неразмышляющей, все следующие GPT будут объяснять, как получили ответ. Сэм Альтман, глава OpenAI, в начале 2025 года прямо заявил, что 2025 год станет годом агентов на базе искусственного интеллекта, способных самостоятельно выполнять задачи и принимать решения. Иными словами, отрасль признала за моделями с явным размышлением будущее. «Мы собираемся показать гораздо более полезную и подробную версию этого процесса уже скоро. Отдаем должное R1, который подтолкнул нас к изменениям», написал Сэм Альтман, признавая, что именно прорыв DeepSeek заставил OpenAI внедрять открытое рассуждение в своих продуктах. К гонке подключилась и Россия. Компания Яндекс анонсировала разработку первой в стране рассуждающей нейросети» планируя выпустить ее к концу 2025 года. Таким образом, хотя вокруг рассуждающих моделей и был шум в медиа, этот шум отражает реальные изменения. Искусственный интеллект действительно учится думать более по-человечески. Новый подход от поиска к рассуждению. Что же отличает рассуждающие модели от прежних? По сути, изменилась схема получения ответа на запрос. Раньше доминировал подход, который программисты называют «генерация, дополненная поиском». Как это работает? Получив ваш вопрос, нейросеть сначала ищет информацию во внешних источниках, например, в базе знаний или в интернете, а потом, опираясь на найденное, формирует ответ. Такая схема хорошо себя зарекомендовала. Модель использует актуальные данные и менее склонна выдумывать но у генерации, дополненной поиском, есть минус. Если вопрос сложный, системе приходится просматривать очень много документов, тратя время и вычислительные ресурсы. На простые запросы нейросеть отвечает быстро, а вот на многоэтапные и детальные — медленнее, поскольку ей нужно прочесать больше источников и фактов. К тому же окончательный ответ получается как бы скрыт внутри модели, Пользователь видит только вывод, но не понимает, как искусственный интеллект к нему пришел. Сейчас на смену пришел другой подход, а именно рассуждение, дополненное поиском. При этом методе нейросеть не просто ищет, но и думает вслух, как бы введя диалог с источниками данных. Модель пошагово анализирует найденную информацию, выстраивает логические цепочки, может задавать уточняющие вопросы самой себе и так далее, прежде чем сформулировать итог. Благодаря этому снижается количество ошибок и выдуманных фактов, ведь искусственный интеллект каждый свой шаг проверяет на данных. Получается своего рода прозрачный мыслительный процесс. Для реализации такого процесса в нейросеть закладываются специализированные знания. Помимо обычного текста, модель может оперировать базами знаний, графами связей, экспертными правилами, например, законами или инструкциями. Все это помогает искусственному интеллекту учитывать контекст и демонстрировать, как именно он получил ответ. Почему прозрачное мышление — это важно? Потому что раньше, когда искусственный интеллект был черным ящиком, нам оставалось лишь гадать, почему он выдал именно такой ответ. Теперь же, когда рассуждение на ладони Пропадает элемент мистики. Пользователь может проследить ход решения от начала до конца. Во-первых, это позволяет доверять системе больше. Она обосновывает каждое утверждение, ссылаясь на факты. Во-вторых, сам пользователь может почерпнуть что-то новое из рассуждений искусственного интеллекта. Нередко, наблюдая, как нейросеть разбивает задачу на шаги, мы начинаем лучше понимать проблему и видеть аспекты, о которых не думали. Таким образом магия превращается в понятную логику, а искусственный интеллект становится чуть ближе к человеческому по способу мышления. Конечно, у нового подхода есть и обратная сторона. Прозрачность достигается ценой дополнительных вычислений. Если раньше модель искала и сразу отвечала, то теперь она ищет, проверяет, рассуждает и только потом отвечает. Каждый этап требует ресурсов времени и мощности процессоров. Рассуждающие модели – удовольствие недешевое. На многоступенчатую обработку данных уходит больше машинного времени. Представьте, что вместо одного пробега по данным модель делает 3-4. Нагрузка возрастает кратно. Нужны более мощные серверы, больше оперативной памяти и емкие хранилища, чтобы удерживать все этапы размышлений. А это ведет к росту затрат на инфраструктуру, обслуживание. Неудивительно, что разработка таких систем стоит дорого. Для сравнения, американская модель OpenAI GPT-4 образца 2023 года обходилась в более чем 100 миллионов долларов на обучение. А вот китайская DeepSeek R1 поразила всех заявлением создателей, что на ее обучение ушло всего 6 миллионов долларов. Конечно, не все поверили этой цифре, Возможно, китайцы не учли часть расходов на данные и эксперименты. Но сам порядок сумм впечатляет. Получается, новую мыслительную модель сделали в десятки раз дешевле, чем флагманский GPT-4. Как им это удалось? Разработчики DeepSeek поделились несколькими находками. Во-первых, они сэкономили на железе. Вместо топовых видеокарт NVIDIA H100 купили более доступные H800 и компенсировали их меньшую мощность оптимизации кода. Во-вторых, сфокусировались на задачах с четкими критериями математика, программирование и использовали обучение с подкреплением. Это позволило быстрее натренировать модели решать узкий круг сложных задач, набрав высокий балл в бенчмарках. В-третьих, применили трюки вроде сжатия параметров модели, low rank, адаптация ключей и значений, чтобы уменьшить объем вычислений без потери качества. Все эти меры снизили расходы до рекордно низкого уровня. Даже если фактическая стоимость DeepSeek R1 была выше заявленной, эффект на рынок она произвела серьезный. В январе 2025 года акции компаний, делающих оборудование для искусственного интеллекта, резко упали в цене. Инвесторы испугались, что если супермодель можно обучить на коленке за 6 миллионов долларов, то спрос на дорогие чипы и облачные сервисы сократится. Компания NVIDIA, лидер по производству GPU-процессоров, потеряла миллиарды долларов капитализации. Аналитики спорят, правильно ли это, ведь удешевление... Технологии на базе искусственного интеллекта может, наоборот, привести к бурному росту числа проектов. Дешевле сделать, больше желающих попробуют. Так или иначе, рассуждающие модели пошатнули устоявшиеся представления о стоимости и масштабах AI-разработок. Они показали, что хитрыми методами можно добиться многого без гигантских вложений. Еще один шаг в будущее — автономные агенты. Если на секунду взглянуть шире, то рассуждающие нейросети — это промежуточный этап на пути к еще более продвинутым системам. Речь про автономных агентов на базе искусственного интеллекта. В 2023-2025 годах появилась идея, а что если дать искусственному интеллекту не отдельную задачу — написать текст, ответить на вопрос, а цель — и позволить ему самостоятельно искать пути ее достижения. Так родилась концепция AI-агентов, программ, которые могут взаимодействовать с внешним миром и выполнять последовательность действий без постоянных указаний человека. Самый простой пример. Вы говорите такому агенту, закажи мне билеты на самолет и номер в отеле в Париже на такие то даты. И он сам заходит на сайты авиакомпаний, подбирает рейсы, оформляет покупку билета, затем переходит на букинг отелей, выбирает подходящий вариант и бронирует номер. Все это без участия пользователя, своими руками в интернете. Фантастика? Уже реальность. В начале 2025 года OpenAI представила в тестовом режиме агента под названием Operator, который умеет управлять браузером от лица человека. Он может прокрутить страницу, кликнуть по нужной кнопке, Ввести данные в форму, словом, делать на веб-сайтах все то же, что делаем мы мышкой и клавиатурой. Оперейт способен самостоятельно выполнять рутинные онлайн-задачи, заполнить анкету, заказать продукты, забронировать столик и, при этом, что важно, обладать определенной свободой в принятии решений. Если агент сталкивается с препятствием, например, требуется капча или непредвиденный вопрос, он попробует обойти или решить проблему а если не выйдет, попросит пользователя помочь. То есть у него есть умеющее рассуждать ядро, которое анализирует возникшую ситуацию и ищет выход, а не просто слепо выполняет заложенный скрипт. Почему мы говорим об агентах в контексте рассуждающих моделей? Потому что одно тесно вытекает из другого. Рассуждающие модели стали предшественниками автономных агентов. Когда искусственный интеллект научился мыслить последовательно и объяснять свои шаги, логичным продолжением было научить его действовать. По сути, агент — это мыслящая модель, которой дали инструменты для взаимодействия с миром. Такой искусственный интеллект уже очень напоминает человеческое сознание. Получив цель, он перебирает разные варианты решения, размышляет, как лучше поступить и действует, пока не найдет оптимальный путь. Если цель сложная, скажем, доказательство теоремы, агент может перебрать десятки подходов, поразмыслить над каждым, буквально как ученый, перебирающий гипотезы. Уже сейчас подобные системы начинают применять в бизнесе. Рассуждающие нейросети полезны там, где нужен анализ и выводы. Например, финансы и право. Модель может изучать большие объемы документов, договоры, отчеты, законы, и шаг за шагом выводить заключение. В отличие от прежних чат-ботов, которые часто угадывали ответ, рассуждающая модель именно анализирует логически, поэтому дает более осмысленные рекомендации. Это снижает риск случайных ошибок или противоречий в ответах. Данные и исследования. Такие искусственные интеллекты способны находить в массивах данных тонкие закономерности. Они просматривают таблицы, графики, отчеты, рассуждают о взаимосвязях и могут предложить инсайты, до которых человек сам бы не дошел. По сути, одной только своей манерой рассуждать машина наталкивает исследователя на новые идеи. Планирование и задачи. ai агенты с навыком мышления могут выполнять списки дел, которые сами же и составляют. Например, агент распланирует проект на шаги, и затем последовательно выполнит каждый шаг. Причем, если по ходу появятся новые задачи, он скорректирует план. Это уже применяется для автоматизации рутинных процессов в компаниях. OpenAI и другие лидеры индустрии недаром вкладываются в тему агентов. В OpenAI прямо говорят, что продолжать развивать просто генеративные модели типа прежних GPT без открытого мышления тупиковый путь. Все новые разработки будут нацелены на то, чтобы искусственный интеллект думал сам и действовал сам. Эта промежуточная шумиха вокруг рассуждающих моделей не просто истерия, а шаг к созданию полностью независимых интеллектуальных систем. Демис Хасабис, руководитель Google DeepMind, отмечает, что после эпохи чат-ботов нас ждет эра агентных систем, которые умеют планировать, действовать и рассуждать для достижения целей. Такие агенты получат память для учета деталей, способность пользоваться инструментами, как программами, так и физическими устройствами, будут подстраиваться под предпочтения человека. Хасабис прогнозирует, что на создание полноценного искусственного интеллекта, рассуждающего не хуже человека, может уйти еще около 10 лет. Но первые шаги делаются уже сейчас. AI-агенты смогут бесконечно масштабироваться, потому что они изначально нацелены на самообучение. Им не нужно постоянно давать новые данные. Они сами генерируют себе задачи и решения, улучшаясь по ходу работы. В итоге мы придем к системам, которые выполняют сложнейшие проекты от начала и до конца без участия человека вообще. Это и есть та самая цель — создать помощников, которые возьмут на себя рутину, и, возможно, откроют нам пути к решению задач, которые сейчас не под силу ни людям, ни узкоспециализированным алгоритмам. Как видим, у рассуждающих моделей большое будущее. Они не только делают ответы искусственного интеллекта более надежными и понятными, но и прокладывают дорогу к новому поколению AI-систем. Искусственный интеллект учится размышлять как человек, и это меняет правила игры. Недаром даже техноконсерваторы признают происходящее важнейшим рубежом. Весь этот опыт был по-настоящему ошеломляющим. Я понял, что стал свидетелем важнейшего прогресса в технологиях со времен появления графического интерфейса. Так описал свои впечатления от успехов современных искусственных интеллектов Билл Гейтс. Если раньше нейросити были черными ящиками, то теперь они постепенно раскрывают свой мыслительный процесс. И это приближает нас к Эре, когда машины станут не просто инструментом, а настоящими интеллектуальными партнерами человека.